приключения которой, кажется, не относятся ни к тому времени, ни к тому месту, в которых мы живем. «Ты знаешь, — сказал мне Альфред, — что я учился живописи, когда мой добрый дядя умер и оставил мне и сестре ей каждому по тридцать тысяч ливров годового дохода». Я склонил голову в знак утверждения того, что сказал Альфред, и почтение к тени человека, сделавшего такое доброе дело при прощании с здешним светом. С тех пор, продолжал рассказчик, я предавался живописи только для отдыха. Я решился путешествовать, видеть Шотландию, Альпы, Италию, взял у нотариуса свои деньги и отправился в Гавр, чтобы начать свою поездку с Англии. В Гавре я узнал, что Дазад и Жаден были на другой стороне сены, в маленькой деревне, называемой Трувиль. Я не хотел оставить Францию без того, чтобы не пожать руки обоим товарищам своим по живописи. Взял пакет бот и через два часа был в Гофлере, а поутру в Трувиле. К несчастью, они уехали накануне. «Ты знаешь эту маленькую пристань, населенную рыбаками?» Это одно из самых живописных мест Нормандии. Я остался здесь на несколько дней, которые использовал на посещение окрестностей. Потом вечером, сидя у камина моей почтенной хозяйки, госпоже Зере, слушал довольно странные рассказы о том, что происходило в течение трех месяцев в департаментах Кальвадос, Луаре и Деламанш. Рассказывали о грабежах, производимых с необыкновенной дерзостью. Нашли почтальона с завязанными глазами и привязанного к дереву, почтовую телегу на большой дороге, а лошадей спокойно пасущимися на соседнем лугу. Однажды вечером, когда генеральный сборщик Каена надавал ужин молодому парижанину Горадцу Безевалю и двум его друзьям, приехавшим провести с ним охотничье время в замке Бюри, отстоящим от Трувиля на 15 лье, разломали его сундук и похитили 70 тысяч франков. Наконец сборщик Пон Левек, который вез для взноса в казну 12 тысяч франков Лизье, был убит тело его брошено в тук Вынесенное этой маленькой речкой на берег, оно одно стало свидетелем убийства, виновники которого остались в совершенной неизвестности, несмотря на деятельность парижской полиции, которая, будучи обеспокоенной этими разборами, послала туда некоторых из своих искуснейших подчиненных. Эти происшествия, усугублявшиеся время от времени пожарами, причин которых не знали и которые оппозиционные журналы приписали правительству, распространили по всей Нормандии ужас, неизвестный до сих пор в этой доброй стране, так знаменитый своими адвокатами и тяжбами, но нисколько не богатой разбойниками и убийцами. Что касается меня... Я мало верил всем этим историям, которые, казалось мне, принадлежали более пустынным ущельям Сиеры или диким скалам Калабры, нежели богатейшим долинам Фалеза и плодоносным равнинам пон -де усеянным деревнями, замками и мызами. Я всегда воображал в себе разбойников среди леса или в глубине пещер, а во всех трех департаментах не было ни одной норы, которая заслуживала бы название пещеры и ни одной рощи, которая могла бы показаться лесом. Однако вскоре я принужден был поверить всем этим рассказам. Богатый англичанин, ехавший с женой из Гавра в был остановлен в половине льи от Дива, где хотел переменить лошадей. Почтальон, связанный с платком во рту, был брошен в карету на место тех, которых бьется и лошади, зная дорогу, пришли в Ранвиль и остановились у почтового двора, где пробыли до утра, ожидая, чтобы их распрягли. На другой день конюх, отворив ворота, нашел карету, запряженную лошадьми, и вместо господина — бедного, связанного почтальона. Приведенный к мэру, этот человек объявил, что они были остановлены на большой дороге четырьмя человеками в масках которые, судя по одежде, принадлежали к последнему классу в обществе. Они принудили его остановиться и заставили выйти путешественников. Тогда англичанин, пытаясь защищаться, выстрелил из пистолета.